которые не говорили о тебе ничего ужасного, — сказала Одри. «Они просто иногда ведут себя глупо. Они ставят свои семьи на первое место, и, возможно, они даже не знают, что им сейчас лучше делать. Но пожалеют об этом, если узнают, что причинили тебе боль». «Они говорили что-то подобное обо мне раньше?» — спросила я. «Меня осуждали до того, как Алиса пропала?» «Шарлотта!» — Одри вздохнула. «Нет, конечно, они ничего такого не делали. То, что произошло с Алисой, могло случиться с любым из нас. Это ужасно. Но это случилось не из-за тебя или каких-то твоих действий. Тогда как получается, что я чувствую себя словно все наоборот?» Прошептала я. Перед тем, как повесить трубку, Одри напомнила мне о школьном собрании в следующую среду. «Тебе следовало бы прийти». «До него еще шесть дней», — отозвалась я. «За это время может случиться все, что угодно». Мне не хотелось задумываться, что именно я под этим подразумеваю, но надеялась я на то, что Алису найдут. Мысль о том, что проходит неделя, а новостей по-прежнему нет, была невыносима. «О, конечно! Будем уповать на Господа, что маленькая Алиса найдется в целости и сохранности. Но подумай о собрании, как о своей возможности поговорить с людьми, которые, как ты считаешь, судачат о тебе. И тогда ты сможешь успокоить свой разум. Возможно!» «Серьезно, Шарлотта? Тебе это нужно!» Я пообещала Одри, что подумаю об этом, но знала, что не пойду. Я охотнее предпочту спрятаться, чем встретиться с матерями, которые с любопытством станут меня разглядывать. Как только я отложила телефон, он зазвонил опять. Это был инспектор Хейз, поинтересовавшийся, Буду ли я дома на протяжении следующего часа?» Я ответила, что никуда не собираюсь, и бессмысленно смотрела детский канал вместе с Эви, пока ждала его. Когда он приехал, я провела его на кухню, разговаривая о пустяках, пока наливала попить Эви. Дочка пришла вслед за мной, требуя перекусить и спрашивая у полицейского, не хочет ли он с ней поиграть. «Нет, Эви!» Я сунул ей пакетик изюма и я б л о к о в о з в р а щ а й с я в другую комнату, а я скоро приду». «Простите», — сказала я детективу, когда она скрылась. «У вас есть дети?» «Да, у меня их двое», — ответил Хейс серьезно. «Миссис Рейнольдс, есть некоторые новости». и По выражению его лица я поняла, что они не будут хорошими. «Миссис Рейнольдс, боюсь, что мы нашли тело». «Гарриет, что это значит?» Брайан вышагивал взад и вперед по маленькой кухне, как зверь в клетке. «Мы не знаем», — ответила ему Ангела. «Но тело было не очень далеко». «Нет». — сказала она. — Менее, чем в пяти милях от места, где он был похищен. — Это точно м е й с о н спросил Брайан. — Да, боюсь, что его опознали. — Бедная семья, — в схлипнула Гарриет. — Я даже представить не могу, что они чувствуют. Я даже подумать не могу. Тогда не нужно, — посоветовала Ангела. пока еще ничто не указывает на то, что случившееся с м е й с о н о м связано с Алисой». «Так что же с ним случилось?» — требовательно воскликнул Брайан. «Как он умер?» «Он был убит сразу?» Он перестал расхаживать, сжал руками спинку стула и подался вперед, наклоняясь к Ангеле. «Я понимаю, что вы хотите все это знать». но пока не могу рассказать подробностей. — А я не желаю их слышать. Гарриет прикрыла уши руками. Брайан приблизился к жене сбоку и бережно отнял ее руки от головы. — Тебе и не нужно это, любовь моя, — сказал он, целуя их с тыльной стороны. Его губы задержались на ее коже, оставив мокрое пятно, когда он отстранился. Он мягко опустился на стул рядом с ней, все еще цепко сжимая ее руки, и добавил, «Ты не должна думать обо всем таком». Однако Брайан не оставил ей другого выбора, кроме как думать обо всем таком, поскольку продолжил задавать Ангеле вопрос о м е й с и н е на которые та не могла ответить, о чем многократно ему и п о в т о р я л а Хватка Брайана оставалась плотной. Его лицо было близко. Гарриет чувствовала дуновение его теплого дыхания на своих щеках, когда он говорил. Стойкий запах его одеколона проникал ей в нос и в горло с каждым вдохом. В конце концов Гарриет высвободилась, сославшись на то, что ей нужно в ванную. Она не знала, что означает найденное тело м е й с о н а Но ее сердце болело за его родителей. Теперь у них нет надежд, все они закончились, и ничего уже не станет лучше. Она хотела написать им о том, как она сочувствует и понимает, что их жизнь д о л ж н о быть разбита в дребезги, только она не понимала. Потому что Гарриет, в отличие от них, не теряла надежды, Так что вместо этого она записала свои мысли в маленький блокнот Моллескин, который прятала под половицей в спальне и пожелала родителям м е й с о н а найти утешение в чем-то другом. Большее утешение, чем могла найти сама Гарриет. Они с Брайаном скользили, как призраки по дому, который теперь стонал от одиночества. Брайан то и дело протягивал руки, чтобы прикоснуться к ней. Шептал разные слова ей на ухо. Однако они не успокаивали. Каждый шаг, сделанный по деревянной лестнице устрашающим эхом, отдавался в ее голове. Свет ламп в прихожей больше не казался теплым. Они лишь отбрасывали пугающие тени, вытянутые вдоль половиц. Гостиная выглядела так, словно из нее начисто вымели любые следы Алисы. У г а р р и е т чесались руки схватить пластиковые коробки с игрушками, тщательно уложенные в углу, и вывалить на пол, притворившись, будто ее дочь по-прежнему здесь. Сама ли г а р р и е т поспешно убрала их, как только Алиса ушла спать в пятницу вечером, или это Брайан... тщательно навел порядок, вернув комнаты вид зоны, свободной от детей».